Глава 13. Тучи, сгустившиеся над замком Хсойера Драка, разошлись, оставив после себя лишь редкие пушистые облачка. Солнце роняло золотистые лучи на вычерный паркет детской комнаты. То, что она принадлежит ребенку, было понятно лишь по трем фарфоровым куклам, которые украшали старинный комод. Кровать была огромная, не меньше, чем в нашей с спальне. И это оказалось удобно. Амилота лежала на спине и смотрела в потолок, а я медленно и очень осторожно поглаживала кожу ее ног, только прощупывая возможные застои в мышцах и связках. «У меня была бабушка» тихо рассказывала, чтобы девочка не боялась и расслабилась, позволяя мне провести диагностику. Очень активная старушка. Комсомолка по жизни. Она совала свой любопытный нос во все щели. Была старшей по дому и даже организовала партию бабулек. В администрацию города ходила как на работу. Ее знали все и уважали. Потому что, несмотря на неуемный энтузиазм, она была полна жизни и действительно желала лучшей судьбы. Не себе, а всем. Я круговым движением обвела колено и нахмурилась. Но девочке ничего о проблеме не сказала, продолжая делиться своей историей. Но однажды она заболела. Сильно. И после получила осложнение, потому что не могла позволить себе отлежаться и подрывалась с постели каждый раз, когда кто-то звонил или приходил. Все зашло очень далеко. Бабулю парализовала. Мягкие мирные движения моих рук расслабляли каменные мышцы девочки. Я понять не могла, почему ее ноги в таком состоянии. Никогда прежде мне не встречались подобные симптомы. «Как ты знаешь, я бедна», улыбнулась Милоти. «Поэтому не могла себе позволить дорогие услуги массажистов. Я хотела сказать лекари и решила учиться сама». Днем мне посещала лекции по истории искусства, а вечерами пропадала на курсах. Квартиру бабули возвращалась едва живая, но все равно пыталась ей помочь. Сама проводила ей предписанный курс массажа. Я закончила с ногой девочки и перешла на другую сторону кровати. Однажды ночью ей стало хуже, и все. Горло подкатил ком. Внезапное прошлое нахлынуло на меня, а на глаза выступили слезы. Ощутив пожатие руки, я удивленно посмотрела на девочку. Губы ее дрожали, и я поддалась порыву. Обняла Милоту, потом отстранилась и с усилием улыбнулась. Нежно массируя щиколотку ребенка, продолжила. «Курсы я все-таки закончила, хоть и не понимала зачем, а квартиру переделала в мастерскую, которую позже пришлось продать», — вздохнула я. «Ты тоже потеряла близкого человека?» нарушила девочка молчание и спросила с любопытством. «А что такое квартира?» Я застыла, соображая, как выпутаться из щекотливой ситуации. «Это две комнаты в общем доме». «Так ты внучка служанки?» искренне изумилась Амилота. «Почему тогда тебя называют Сейрой? Я внучка комсомолки!» С коротким смешком возразила я. «Это особо аристократический род. Они добровольно отказались от накопленных богатств, считая, что все люди должны быть равны». Глаза девочки еще больше расширились. «Удивительно!» Угу. Я завершила массаж и помогла ей одеться, но закончили они плачевно. Как видишь, потомкам приходится заключать договорные браки и приезжать в замки мужей в одном платье. «Это ничего!» – золобалась девочка и взяла меня за руку. «Я боялась, что ты не полюбишь меня, ведь я так мечтала, чтобы у меня снова была мама». Слова Милоты стали для меня откровением, так вот что ее беспокоит. А меня тревожило состояние девочки и осторожно пожала ее ладони и спросила. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит после массажа?» «Я не чувствую ног», – призналась она и дотронулась до колена. «До сюда!» хм. Задумалась я. Можно, завтра я проверю твой позвоночник? Что? Она хлопнула ресницами, и я с улыбкой пояснила. Твою спину, иногда проблемы в ногах или руках начинаются оттуда. Хорошо, доверчиво отозвалась Амилота. Сейчас тебе нужно поспать, я накрыла девочку одеялом. Хоть немного. Это помогает исцелению. Она кивнула и послушно закрыла глаза. Подавшись импульсу, я наклонилась и прикоснулась губами к ее лбу, шепнула. Сладких снов. Выпрямившись, повернулась к выходу, но услышала звонкий голосок. Я никому не скажу, сэй Растенси! Обернувшись, я приподняла брови. — Что не скажешь! — Твою тайну! — уточнила она. Я сохраню ее. Спасибо. Искренне поблагодарила я. Кажется, нам с дочерью Соэра, невзирая на Андреа Гемоллари, все же удалось подружиться. Из комнаты Амилоты я вышла в приподнятом настроении и, насвистывая последний хит моего мира, направилась на поиски своей новой служанки. Но когда заметила, как столбенеют в изумлении встречные, смущенно цыкнула. Я выделялась в этом мире и никуда от этого не деться. Многое, что было обычным для меня и делалось по привычке со стороны, выглядело по меньшей мере чудачеством. И это стоило учитывать. А лучше объяснить. Задумавшись об этом, Я остановилась у большого витражного окна, рассматривая затейливый разноцветный рисунок. Перебирала варианты того, как можно отвести от себя подозрения, и тут услышала восторженный голосок моей новой подопечной. «Сэра Стэнси! Сэра Стэнси!» Кони подлетела ко мне и, отчаянно жестикулируя, показала в сторону окна. «Привезли ваше преданное! Там столько вещей, мне одной не справится! Прикажите другим служанкам мне помочь!» У меня от неожиданности и два глаза на лоб не полезли. «Что привезли?» Я обернулась к окну и прильнула к нему, постаралась разглядеть через... Цветное стекло, что происходит снаружи. Там творилось настоящее безумие. Десятки экипажей, снующие слуги, нервничающие лошади. Судя по огромным сундукам, вещей действительно было немало. Но в этом мире я не имела ничего. Впрочем, как и в своем. Может, это преданная сэра Лонси?